— Ты и это знаешь? — опешил комиссар. — Он. — Ну, мы его, конечно, задержали. Сейчас он в отделе безопасности. Но как тебе удалось все узнать? — Очень просто. — Мигель улыбнулся. — Вы разрешите? — обратился он к генеральному директору, и тот благосклонно кивнул. — Благодаря вашему плащу. Я доставал документы оттуда и вдруг подумал, черт возьми, ведь господин Урквард и вы заходите в отдел в плащах. А ходите, обычно держа их в руках. То есть вы снимаете их в помещении, значит, какое-то время они остаются без присмотра. Улавливаете мою мысль? А раз так, то опытному человеку ничего не стоит положить в один из плащей шифрованное донесение. Ну, скажем, ту же бумажку с несколькими цифрами. Даже если вы найдете эту бумажку, вы выбросите ее, так ничего не поняв и недоумевая, откуда она у вас. Но лучше, конечно, класть эту бумажку не к вам в карман, а в карман человека, который всегда приходит в определенный час и уходит в определенное место, где он тоже снимает плащ. А уж там сообщник или сообщники могут спокойно доставать это сообщение. То есть этот человек используется в качестве живого почтового ящика. Вот почему я уточнил, кого именно мы принимали на работу за последние несколько месяцев когда началась утечка информации, и принимали по рекомендациям вашего отдела, ведь у людей мафии не могло быть слишком много сообщников в наших рядах. Мне и сообщили, что был принят некий Рональд Макфарлайн по рекомендации Уильяма уилката принят техническим секретарем. Все совпало. Оставалось только провести эксперимент. Нужно было выбить уилката из нормального состояния, сообщив ему, что покушение на меня не удалось и что я знаю, кто является человеком мафии у нас в отделе. Мы заставили его потерять гущественного сообщения. Вот и все. А остальное уже сделал мистер МакГрегор. Генеральный директор кивнул головой. Отлично, Гонсалес. Нам остается только решить, что сделать с господином уилкатом Из-за него... Уничтожена группа Фогельвейда, погиб Луиджи Миннелли, убит роберта Он должен ответить за свои преступления. Рим, день 28. Этот день вошел в историю в Сицилии как начало войны между двумя могущественными организациями преступного мира. Проведенная на Модолене облава позволило обнаружить не только груз в 150 килограмм, предназначенный для семейства Ди но и ряд других грузов, также закамуфлированных под военное снаряжение. На военную базу прибыли сотрудники Интерпола, специального бюро по борьбе с наркотиками США, лучшие профессионалы CIC и разведывательного отдела ВВС США-А2. Было арестовано несколько американских военнослужащих. Заодно Интерпол по спискам, которые ему предоставила группа r 11 при посредничестве Дюпре, арестовал некоторых крупных перекупщиков наркотиков в Палермо, Нью-Йорке, Гамбурге, Марселе. Арестованный курьер проявил исключительную разговорчивость. Поняв, что после облав на Мадалене ему нечего рассчитывать на снисхождение мафии, он принялся выдавать сообщников и перекупщиков в Италии и на Сицилии. Дюпре условился с Кеники, что подробности ареста курьера не будут фигурировать в деле. Секретность участия голубых в этой операции нужно сохранить в любом случае. Решено было инсценировать повторный арест курьера где-нибудь в многолюдном месте, дабы засвидетельствовать неожиданность ареста. Но оставался Ди пери выпущенный под залог, и понявший, что его карты раскрыты, он вечером того же дня улетел в Палермо. На следующий день глава социалистской мафии Сальваторе Индзерила провел экстренное совещание присутствовали члены семейств Стефана Бонтаде и Джованни дипери а также члены семейства самого Индзерива. Аресты перекупщиков на Мадалене, прекратившее свое существование триада в Индонезии, все это сильно сказалось на поступлении наркотиков. Босс мафии понимал, полиции известно, куда и кому поступали наркотики. Но не это волновало Индзерива. Как умный человек он понимал и другое, его конкуренты рано или поздно узнают о его закулисных связях с индонезийской триадой, и тогда можно было ждать самого худшего. Коза ностра не любила шутить, но и социлийцы не собирались уступать. Убежденный, что довольно скоро американские гангстеры начнут войну, Инзерила решил начать ее первым. Уже к концу этого дня в Палермо исчезли двое прибывших американских мафиози, работавших на Козаностру и поставляющих наркотики в США через Индзерила. Нужно было обрубить свои связи. Оставшиеся в живых свидетели должны были понять,